доставлять нам утренние газеты и мигом даю задний ход. В конечном счете клановость, которая начинается с того, что мы судим о людях по используемому ими чистящему средству, а заканчивается бомбардировкой Дубровника, это не та сила, с которой человеку стоит радостно себя отождествлять. В домах других людей Тоже может порою найтись что-то хорошее. Критическое положение Несколько дней назад ушел на покой к ликованию всех, кто любит театр и подвязается в нем один прославленный в разумных пределах, театральный критик. Славой своей этот джентльмен был обязан, как мне представляется, скорее долголетию, нежели чему-либо другому, ибо работал он в лондонской вечерней газете, а тем из вас, кто живет вне пределов Лондона, вряд ли известно, либо интересно, карьера столичного журналиста. Да, но ликование-то тут при чем? Вы, может быть, уже испугались, решив, что я вознамерился использовать несколько дюймов, отведенного мне газетой пространства, как оселок, для оттачивания моего сугубо личного топора. Смею вас заверить, что не имею никаких, насколько я помню, персональных причин для нелюбви к этой довольно потешной персоне, являющейся человеком театра в такой же мере, в какой Аттила Гун является федералистом, как, собственно, и к любому другому представителю его, жутковатой профессии. Впрочем, личные чувства место тут все же имеют. Еще ребенком я видел по телевизору фильм «Зеленый человек» с Аластером Симом в главной роли. Любой практический фильм, в котором снимается этот несравненный актер, дает нам мгновение счастья настолько полного, Насколько оно может быть полным в нашем подлунном мире? В этом фильме есть такая сцена. Он пытается вытурить трех музыканш из комнаты, которая нужна ему пустой. Одна из самых смешных, когда-либо запечатленных на целлулоидной пленке. Наблюдая ее, я корчился в судорогах наслаждения. И что еще важнее, она внушила мне стремление как-то все равно как причаститься к миру, в котором совершаются подобные чудеса. Недавно этот фильм снова показали по телевизору, а за неделю до того он был описан в телепрограмме, предлагаемой нашему вниманию одной воскресной газеты как беспомощная и, в конечном счете, недостойная Сима демонстрации его возможностей. — Ну, хорошо. Я вовсе не претендую на то, что мое мнение о фильме является обязательным для всех и каждого. Де густибус и так далее. Де густибус non est дипутантум. А о вкусах не спорят. Но каков однако же тон этого высказывания? и до чего же он типичен для всех критических эскапад, внушающих нам недовольство критиками и отвращение к ним подловатое,